Глава 7. Юнис Чейс. Планета Азакар, город Закар 15. Юнис Чейс. Привет, Лана. Сказал Гэс, появившись на пороге моей комнаты. Он застал меня за чтением не очень увлекательного, но познавательного шедевра Флора, фауна и чудовище Азакара. Слушай, если честно, то Лана извали мою маму. Мне пришлось так назваться, чтобы прилететь сюда сказала я с удовольствием отложив эту ужасную книгу. Понятно. А как тогда тебя зовут? Не знаю. Там, откуда я прилетела, у многих нет имен, только идентификаторы, юнит, номер такой-то. Значит, будешь Юнис. Гэс, развеселившись хлопнул в ладоши совсем как маленький мальчик. Э, э, хорошо. А что? Мне нравится. Так, а что там с фамилией? Чейн? Тогда Чейс. Ты скрываешься ведь так? Парнишка зрил в корень. Не совсем, но пусть будет так. А не слишком ли несуразно получается Юнис Чейс. Так даже лучше. Меньше подозрений вызовет. Слишком красивые имена у всех сразу вызывают подозрения. Ни для кого не секрет, что у людей окажет тугос фантазий. С этим не поспоришь. Решено. Юнис Чейс, Юнис Чейс, Юнис Чейс. Гэс захлопал в ладоши, припрыгивая от удовольствия. Ладно, великий выдумщик. Ты, наверное, голодный. Пойдем разогрею рагу. Сама готовила. А ты умеешь готовить? Не особо, но дрину понравилось. Тогда пойдём. Семигис вперед меня вышел из комнаты, прошел через зал к кухонному модулю и залез в хладогенный шкаф. Достал кастрюлю, после чего, принюхавшись, заметил: "Пахнет вкусно. Скажешь тоже?" Я смутилась, забрала у него тяжесть, поставила на стол и потянулась за тарелками. Наложила нам обоим и запихала их в шкаф для разогрева. Если честно, не сильна в названиях кухонных модулей. Нужно будет найти книгу на эту тему. Устроившись за барным столом, встроенным в боковую стену, Семигас начал от нетерпения тарабанить пальцами по столу. Пока грелась еда, я достала пресные лепешки и налила воды в стаканы. Как тебе дрин? Пока не знаю. А что там знать? Хороший парень. По нему не скажешь, но он очень добрый. Это да. Судя по тому, как ты тут хозяйничаешь, бываешь у него часто. Да, раньше я помогал ему с уборкой и готовкой. Худо-бедно справлялись. Ясно. А где твои очки? Купил? А, очки. Да, надо купить как-нибудь. Неопределенно ответил Гэс, опустив глаза. Слушай, мне можешь говорить правду, не стесняйся. А вот и еда. Я поставила поднос на барную стойку и села на высокий стул, стоявший рядом с Сэммигесом. Пользуясь случаем, чтобы не отвечать, парнишка принялся за еду, поглощая полную тарелку с космической скоростью. "Можно добавки?" Сэм протянул мне пустую посуду. "Не грей холодной поем". "Нет, нельзя холодной, это вредно", сказала я, протянув свою еще не начатую чашку с рагу. Вернулась к кухонному модулю и наложила себе новую порцию. Быстро дая вторую чашку, Гэс принялся за лепешку. Он жевал ее чисто машинально, задумавшись о чем то своем. Так молча мы и поели. Точнее, ела я, а Сэмми Гэс мял в руках лепешку. "О чем задумался?" спросила я, убирая со стола и забирая многострадальную еду у него из рук. "О том, где спать в этот раз", почти машинально ответил тот. Мой обеспокоенный взгляд остался незамеченным. Он продолжил молча разглядывать свои руки, которыми еще минуту назад мял лепешку. Сегодня вечером не моя смена. В насосной не поспишь, будет занято. В лифтёрной места мало, а до приюта часать два этажа по лестнице. Слушай, а тебе как работнику не дают разве пропуски на лифт? То-то и оно, что дают, но недостаточно. Да и часть пропусков я продал, чтобы хоть как-то питаться. А вам что, не платят? Платят. Но сразу снимают в счет долга за мое проживание и пропитание в приюте до 12 лет. Как мне это знакомо. Сама этот долг закрыла только три года назад. Может, ты поспишь здесь? А можно? Не знаю, А Дрин против. Не то чтобы он просто боится спать со мной в одной квартире. Дрин боится чего? Ты видела мои глаза. Видела, и что с того? Мою мать укусила гидра. После такого мамуля чудом выжила, но спустя несколько лет сильно мутировала. Из-за этого ее отослали подальше, куда даже я не знаю. А как же ты? А что я? Пока мутация не проявлялась, мать забеременела, родила меня. Потом после родов понеслось. Первыми изменились глаза. Дальше он продолжать не стал, боясь напугать. Повинуясь внутренним инстинктам, я подошла к нему, присела на колени и обняла этого мальчика. Не ожидая такого, Гэс попытался вырваться. Я мутант, отпусти. Скажешь тоже. Все, успокойся. Все хорошо. Я уверена, что есть и положительная сторона твоей способности. Не так ли? Да, неуверенно ответил парень. Я хорошо вижу в темноте, особенно людей. Тепловизорное зрение? Вау. Нечего тут радоваться. Меня это пугает. Добрось. Да ты не думал, что ты просто особенный, и вовсе не мутант. Особенный? неуверенно шмыгая носом спросил Сэмигс. Да, тепло ответила я и прижала сильнее этого напуганного мальчика. И я тебя не боюсь. Ты же хороший, малый. Чего тебя бояться? Спасибо, в смысле, хорошо. Вот и ладненько. Я поднялась с колен, размяла затекшие ноги и пошла искать место для его ночлега. А ты расскажешь сказку? Тихо мне вслед спросил Гэс. Но я его услышала, поэтому из своей комнаты крикнула: "Да, но вначале, помоюсь». моему Здорово. У Дрина там в шкафу старые подушки были. Я на них могу лечь. Я думала постелить тебе на диване. Нет, диван это святое. Я на него даже не сажусь. А, понятно. Диван это напоминание о его бывшей жене. Он его со старой квартиры перетащил. Столько денег потратил на транспортировку. Тогда неси подушки, постелю у себя в комнате. Ты точно не боишься? тактично переспросил Сэм. Точно, тащи, говорю, а то помыться не успею. Пока шустрый малый орудовал с подушками, сооружая себе спальное место рядом с моим матрасом, я взяла полотенце и старую одежду жены Дрина, светлая ей память. У меня почти не было своих вещей, поэтому выбирать особо не приходилось. Потом я быстро помылась, а когда пришла Сэм уже лежал на старых подушках в одежде. Нет, так не пойдет». Ну ты же сама сказала, разочарованно промямлил Сэммигс, вскакивая с подушек. Отмахнувшись от него, я достала простынку, постелила поверх импровизированного спального места. А теперь раздевайся. Я отвернусь. Вот, укроешься под одеяльником, скомандовала и тактично замолчала, дожидаясь, пока шорохи за спиной стихнут. Ты уже лег?» Да. Тогда давай так. Ты в рассказываешь про Закар 15 и что я должна знать для выживания здесь. А я после рассказываю тебе сказку, и мы ложимся спать. Идет?» А у меня есть выбор. Вот хитрец Еще и припираться вздумал. Да есть. Я могу рассказать тебе ужастик. Хочешь? Сэм мне ответил и немного задумавшись, начал свой сбивчивый рассказ про просторечные названия, сокращение слов и их значения. Оказывается, эти башни, в одной из которых мы сейчас находились, называются стеллами, что бы вы думали, тоже со своей нумерацией, но все жильцы называют их просто труба. Между трубами курсируют маятниковые коридоры. Их всего несколько штук, и они перемещаются механическим способом по полукруглой траектории с определенным временем прибытия. Расписание открытия коридоров висит рядом со стыковочным шлюзом. В отличие от Анара, Тут есть сеть Виртнета, но она очень дорогая. Дрин использует ее только для скачивания карт маршрутов своих поездок, да для связи с клиентами. Почти на каждом этаже есть квартира-забегаловка либо лавка по продаже полуфабрикатов. Только у нескольких этажей, как например 104 или 105, нет такой роскоши. Тут половину жилой площади занимает насосное оборудование, машинное отделение лифтов. Всего в каждой стелле не более 210 этажей. Выше строить нет смысла, так как соседние растения начинают беситься и играть в гонку роста за солнечным светом. Светило этой системы для упрощения также называют солнцем. Теперь по поводу растений. Есть несколько типов деревьев. Самые безобидные из них относят к обычным. Конечно, они не похожи на растительность планеты Земля, так как достигают размеров 300-метрового здания, но зато почти неподвижные. Растут себе молча и никого не трогают, поэтому и обычные. Есть деревья ревуны, нагоняют жуть, но тоже никого не трогают. А есть так называемые жадные деревья. Вот они уже проявляют активность, могут перемещаться, постепенно прирастая вначале к корневищам, потом притягивают свою жертву к себе, скручивают ее своими толстенными ветвями, превращая в кашу или в опилки, выжимают и вытягивают все полезные вещества. А потом отпускают на землю для образования перегноя. Они, как правило, проявляют свою активность ближе к так называемой зиме, когда в почве наименьшее число полезных элементов. Но зиму тут угадать сложно. Планета вращается по параболической траектории, поэтому рассчитывать циклы времен года отдают технике, а та бывает все таки ошибается. Потом следующий тип деревьев агрессивные. Таких всего три вида. Мандеграса, Манграса и Мангер. Две девочки и одна мужская особь. Я не поняла почти ничего из сказанного, только то, что размножаются они семенами. Но чтобы выросло дерево, семя мандеграсы или манграсы должно встретиться с мангровым семенем. Да, да. Семена имеют двигательные отростки и ядовитые ветки. Размеры их могут достигать 15 метров. И судя по частоте обновляющихся данных, Это не предел. Самый опасный из всех Мандеграсы. Даже просто семя способно нанести огромный ущерб стелле. Удушающая способность увеличивающихся отростков данного деревянного монстра очень велика. Однажды злая Мандеграса, преследуя толпу людей, успевших укрыться в башне, разнесла первые этажи в считанные секунды. Она обвела здание и наклонила его. Башня упала. Что стало с людьми, Гэс ничего не сказал, но явно ничего хорошего, судя по скорбному выражению его лица. Мне тоже стало их жаль, но чтобы не впадать в уныние, я решила, что на сегодня познавательной беседы достаточно. А теперь сказка, сказала я с напускным весельем в голосе. Гэс немного оживился, повернулся на бок и посмотрел на меня своими не по возрасту взрослыми глазами. Только можно добрую и со счастливым концом Наивный вопрос Сэма превратил его вновь в маленького мальчика от силы лет девяти. А как же иначе? Жил был на свете один особенный мальчик. Начала сочинять я.